Казалось, агосфер приглашает гостя к обеду. Но Сергей вдруг ощутил. Агосфер волнуется. Его спокойствие напускное. Один из черных отделился от стены и, взяв майора за локоть, проводил к двери справа от алтаря. Здесь тоже были заметны перемены. Вход завешен тяжелой драпировкой, на полу горела свеча, а у стены стояло кресло. Черный, такой же узкоглазый и смуглый, как и все прочие, козырнул. и пропал, задернув полог. Сергей присел, достав папиросы. И так он ничего не увидит. Может, и к лучшему. Больше останется сил. Теперь уже ясно, что медицина тут ни при чем. Неужели агосфер верит во всякую чертовщину? А если это не чертовщина, тогда что? За драпировкой было тихо. Сергей представил, как там, в бывшем Божьем храме, застыли черные часовые, Недвижно стоит странный тиф в широком балахоне. Замер в своем кресле Филин. Ждут. Кто же будет первым? Шаги. Кто-то вошел в часовню, остановился. пустил затыл дыхание. Добрый вечер, Юрий Петрович. Голос Агасфира был превосходно слышен. Рад видеть вас снова. А нас что, уже знакомили? Закьян не был смущен ни местом, ни обстановкой. — Совершенно верно. Надеюсь, весьма скоро вы сможете вспомнить это сами. — С помощью этой ерунды вы что там в бюро чёрные места» служите? В ответ смех, искренний, без тени недоброжелательность. — Ну, сразу о политике. Вы не правы, Юрий Петрович. Вы прежний сразу сообразили бы, в чем суть. Вкратце поясню. В самой дикой мистике есть элементы разумного. Все это позволяет установить связь с силами, которые иногда очень полезны. Впрочем, надеюсь, мы скоро побеседуем на равных. У вас неплохие шансы, где-то половина на половину. А что дальше? Прямо здесь пытать будете? Пустяльга испугался. Ему показалось, что зэк просто ищет смерть. Юрий Петрович. Голос агосфера загустел, став тяжелым, низким. Запомните, «Я никого никогда не пытал!» «Тоже мне чистоплюй!» — ничуть не смутился Орловский. «Он, стая целая, враз по косточке растащит. А вы, значит, руки морать не хотите? Или вы их умываете?» «Тишина!» Пустельга представил себе сорок третьего, стоящего там перед черным креслом. «Да, зэк не зря рассказывал про Марка Регула, консула Римского». — Юрий Петрович, — вздохнул Иванов, — с вашей болезнью вы проживете недолго. Вы уже почти не человек. Вы тень того, кем были прежде. Неужели вы не почувствуете обыкновенной простой благодарности, если я смогу вернуть вам душу? — А я думал, что такие, как вы, да еще в подобной компании, души как раз отбираете. Да что за сантименты, гражданин-начальник? — Зря вы, Юрий Петрович. — А сейчас пора. — Приступайте. Последняя относилась к кому-то другому. Наступила тишина, но вот Сергей услыхал тихий, заунывный голос. Слова странные, непонятные. Не сфер. Может быть, тот в балахоне? И вновь стало тихо. Какие-то шаги, возня, снова молчание. Наконец легкий шум. Кто-то вошел в часовню. «Виктория Николаевна, надеюсь, вы не испугались?» На этот раз эгосфер был сама предуспредительность. «Немного». Ко-женщины показался Сергею слабым, усталым. «Зачем это все?» «Относитесь к этому как к научному опыту. Вы готовы?» «Я... я готова, но где Юра? Юрий Петрович? Мне так и не дали с ним встретиться. Вы меня не обманываете?» Пустельга жал кулаки. Помочь нечем. Чего хочет от нее Филин? Он близко, скоро вы встретитесь. А сейчас начнем. Снова молчание, затем невнятный голос, нараспев читающий чужие странные слова. Легкий шум, опять тишина. Пустельга достал очередной папиросу, но понял. Времени нет. Теперь его черед. Портира колыхнулась, пропуская черного. Пустельга понял и вышел сам. В церкви кое-что изменилось. Часть свечей погасла, лишь в центре остался небольшой круг света. Он оглянулся, пытаясь найти тех, с кем горел Филин, и тут заметил, что оба постамента не пусты. На каждом из них неподвижное тело, покрытое черной тканью. Его подвели к черному камню. Теперь он наконец-то смог его разглядеть. Неровный, грубо околотый с боков, посередине странный рисунок, черепаха с перевернутой пятиконечной звездой на спине, «Теперь поговорим», — черный силуэт выступил из тени. «Вы, Сергей Павлович, все-таки не поверили мне. Думали, что на балконе вас нельзя услышать, что ваши выдумки с ключами пройдут незамеченными. Теряйте квалификацию, старший лейтенант Пустельга». «Филин знает и это. Что ж, лучше ужасный конец». «Но я не обижаюсь. У вас, — говорит болезнь». Вы неправильно воспринимаете мир, Сергей Палыч, иначе не стали бы изливать душу врагу народа, который ненавидит вас, может, больше, чем меня. Хотелось возразить, возмутиться, но Сергей промолчал. С кем тут спорить? Уверен, прежний пустельга повел бы себя иначе. Но вы работали честно и даже проявили невиданное благородство, не донеся на меня товарищу Сталину. Или, быть может, редкий ум, что тоже похвально. Я сдержу свое слово и попытаюсь вам помочь. Но сначала о вашей болезни. Темный силуэт дрогнул, а Гасфер шагнул вперед, и Сергей наконец-таки смог его рассмотреть. Тяжелый черный плащ, глухой капюшон. Даже здесь Филин скрывал свой лик. Это можно назвать болезнью, можно иначе. Чтобы упростить, скажем, вы потеряли душу. Ту самое существование, которое мы, материалисты, отрицаем. Остановимся на этом термине для простоты. Плохо не только то, что вы забыли самого себя. Вы даже не сможете умереть, а это пострашнее подвалов товарища Ежова. Вы станете тем, кого люди называли не немертвым. Но я обещал. Если повезет, вы снова станете самим собой. Если нет... «Умрете, как умирают люди. В любом случае, вы снова станете человеком. Согласны?» «А у меня есть выбор». «Да, он потерял душу, но не тогда, когда ему ввели ВРТ. Сергей потерял ее раньше, согласившись служить таким, как Филин. Что ж, умереть человеком тоже неплохо». «Вы уже поняли, Сергей Павлович, выбора у вас нет». Для того, чтобы продолжать этот опыт, нужна кровь. Ваша. Почему объяснять долго, да и не это главное. Не жалеете ее, она уже отравлена. пустельга невольно усмехнулся. Он еще боялся стать упырем. Вот они, упыри. А он служил им. Быть может, нам не увидится в этом мире, Сергей Павлович. Не хочу, чтобы вы ушли ожесточенным с ненавистью. «Подумайте, я ли виноват в вашей беде? Я не пытался вас погубить, напротив, спас от гораздо худшего и, быть может, сумею помочь вновь стать человеком. Я вам не лгал». Сергей пожал плечами. «Может, и правда». Лгали другие, убедившие его защищать народ в рядах Ежовской рать. «Не филин. Кто-то иной приказал ввести Пустельге в РТ. Но над всеми стоялся тот же Агосферк. Неотступная тень желтоглазого вождя. «Я никого не виню, товарищ Иванов. Кончайте скорее!» Тень вновь отступила куда-то вглубь, зато приблизился тот в черном балахоне. Из-под нелепой темной шапочки недобро блеснули раскосые глаза. Странную гвардию завел себе Филин. С него сняли шинель, поставили у самого камня, чья-то рука рванула ворот гимнастерки. Пусть льга затаил дыхание. Ждал выстрела или удара ножом, надеясь не закричать, умереть молча. Но случилось иное. Узкоглазый в черном халате взмахнул рукой, легко, даже не прикасаясь. Боль резкая, неожиданная. Кожа на груди лопнула, словно по ней полоснули бритвой. Потоком хлынула кровь. Сергей зашатался, но устоял, глядя, как окрашивается красным вырезанная на камне черепаха. Наконец, его шатнуло, и он медленно осел на холодный пол. Пустельга был все еще жив, чувствуя, как его тело приподнимает волокут по земле. Что-то коснулось лица. Он еще успел удивиться, но тут же понял. Его накрыли черным полотном, как тех на каменных возвышениях. Откуда-то издалека доносились странные непонятные слова, словно его уже отпевали. Сергей вдруг ощутил, что начинает вспоминать нечто важное, совершенно необходимое, он почти у цели. Он вспомнил.